«Я не хочу идти туда, Сейторин!» На обычно веселом лице шими отразилась тревога. «Я ужасно боюсь эту женщину! Она такая страшная! И бородавка у нее на носу! Вот здесь!» Он коснулся кончик своего гладкого носа. Корол, которая вчера оторвала бы ему голову, если бы он позволил себе вот так припираться с ней, Сегодня проявила ангельское терпение. Все так, но Шими, она просила прислать именно тебя, и она дает чаевые. Ты же знаешь, дает, и хорошие чивы. Мне это не поможет, если она захочет превратить меня в жука, стоял на своем Шими. Жукуми дики не нужны. Тем не менее, Короллу удалось подвести его к стоящему укону Визимулу капризному. Крикон уже нагрузил Мула двумя бочонками одним с песком для равновесия, вторым с Грефом, которому давно уже пристрастила серия. Скоро ярмарка! весело жорчал голос Корол. До я осталось меньше трех недель. Да! заулыбался Шими. Ярмарки он страсть как любил. Фонарики, фейерверки, танцы, игры, смех. В день ярмарки все улыбались, и никто не ругался. «В день ярмарки молодому человеку не помешают лишние медики», — резонно заметила Корл. «Это правда, Сей Торин. По голосу Шими чувствовалось, что ему открылась одна из основополагающих истин. «Да, это правда!» Корл вложила веревочные поводья капризного в руку Шими. «Доброго тебе пути, юноша!» «И будь повежливей со старой вороной, пониже поклонись ей и постарайся вернуться до наступления темноты». «Вернусь гораздо раньше». При мысли о том, что ночь застанет его на коосе, Шими бросила в дрожь. «Гораздо раньше, будьте уверены». «Хороший мальчик». Корл проводила его взглядом. Он уже нахлобучил на голову розовое самбреро и вел старого мула за веревку. Хороший мальчик, повторила она, когда Шими перевалил вершину первого холма.